Послесловие. Что-то новое, что-то неведомое. Однажды и не так уж давно. Плывёт по беззвёздному морю корабль, плывёт по волнам прилива. В триумме там человек, чьё имя теперь Дариан, бодрствует над безжизненным телом Закири Эзры Роуленса. В то время, как капитан корабля, чьё имя не было и не будет Эленор, рулит им по бурному морю. Слышно, что наверху шум, словно что-то кипит. Ветер воет, корабль качает, накреняется то туда, то сюда. Свечное пламя дрожит, почти гаснет и снова вспыхивает. Что там такое? спрашивает Дариан, когда Элинор спускается в каюту. Да, совы расселись на мачте меж парусов, отвечает она. Одна из сов маленькая. Прилетел за ней, обследовал каюту и примостился на балке. Мешает управлять кораблём. И как их в этом винить, когда море поднимается так быстро? Надо же им где-то присесть, передохнуть. Ах, ничего страшного. Карты всё равно уже не годятся, придётся их переделывать. Последнее замечание относится к тому, что тело Закери они уложили на стол с картами. измазав кровью бумаги и золотистые ленты. Так что теперь местами не видно ни знакомых уже путей, ни ненанесенных еще на карту местностей, где обитают драконы. Все теперь под морем потеряно. Дариан принимается извиняться, но Эленор отмахивается, и они стоят в обоюдном молчании. «Высоко ли оно подымется?» — нарушает молчание Дариан. хотя понимает, что ему всё равно. Пусть оно себе поднимается, пока они не не врежется в поверхность земли. Здесь много ещё гротов и протоков, по которым можно проплыть, к неудовольствию Дариана уверяет его Элинор. Я найду путь, как бы высоко море ни поднялось. Не нужно ли тебе ещё что-нибудь? Нет, спасибо. Значит, вот его ты тогда искал, спрашивает она, глядя на Закери. Дариан кивает. Знавал я когда-то человека, у которого было точно такое пальто. Что это ты читаешь? Она указывает на книгу, которую он держит в руке. Не читает на самом деле, а скорее цепляется за неё, как за талисман. Он протягивает ей сладостные печали. Элинор, сосредоточенно хмурясь, смотрит на книгу, а затем радость от узнавания старого, полузабытого друга вспыхивает у неё на лице. "К идешь ты её отыскал?" спрашивает она. "Это вот он", кивнув на Закири, говорит Дариан. "В библиотеке, на поверхности. Полагаю, книга твоя?" Выражение лица у неё такое, что глядя на неё, ему трудно не улыбнуться. Эта книга никогда не была моей, качает головой Элинор. Вот истории, которые рассказаны в ней. Вот они, да. Я стащила её из архива и не думала, что снова её увижу. Что ж, теперь она твоя. Нет, мы сбережём её, чтобы читать вместе. Здесь всегда найдётся место для новых книг. Только тут он замечает, какое множество книг в этой каюте. Они в шкафах, встроенных между переборками, на подоконниках, стопками лежат на сиденьях стульев, подпирают ножки стола. Корабль качнуло под напором особенно гневной волны. Карандаш, скатившийся со столешницы, исчезает под креслом. Персидский кот, который дремал в кресле, с ворчанием соскальзывает на пол и деловито направляется расследовать дело о пропавшем карандаше. Мне нужно вернуться наверх, говорит Элинор, возвращая сладостной печали Дариану. Забыла тебе сказать, что там на скале кто-то есть. Я его в подзорную трубу разглядела. Сидит себе на скале и читает. Мы остановимся его подобрать, когда море поднимется достаточно высоко. Он не выберется иначе, у него только одна рука. И если волнение усилится, держись тут за что-нибудь. Дриан думает, не бросится ли ему под шумок волны и пусть беззвёздное море утянет его в пучину. Но что-то подсказывает ему, что сделает он так. Элинор снова его спасёт. Смущённо похлопав его по плечу, Элинор уходит на палубу, оставив их с Закери вдвоём. Дэриан поправляет завиток, упавший там у на лоб. Закери совсем не выглядит мёртвым. Непонятно, стало бы Дэриану легче, если бы выглядел. Он сидит тихонько, прислушиваясь к тому, как бьются волны в борт корабля, как завывает ветер, как хлопают крыльями птицы, кружащей под каменным сводом, как стучит в ушах сердце. стучит так, словно у него есть эхо, потому что в самом деле эхо присутствует. И разве это не странно? Но мало по малодариан понимает, откуда исходит вот звук сердцебиения. Он находит свой рюкзак, достаёт оттуда шкатулку, держит её в руках. В чём разница, спрашивает он себя, между сердцем судьбы и сердцем принадлежащим судьбе, сердцем, которое судьба хранит до тех пор, пока оно не понадобится. Дариан переводит взгляд на тело Закири, а затем вновь на шкатулку. Он думает о том, во что же он верит. Дариан открывает шкатулку. Сердце, которое хранится в ней, бьётся быстрее взволнованни. Его время пришло наконец.